Владимир Эгнатч только начал прорабатывать возможность появления на сцене некой разведки, частной, промышленной, даже иностранной, когда унылый ровный и беззлесный пейзаж за окном сменился холмами, не такими, как те, на которых стояла знаменитая Тапиольская роща, но все же вполне приличными горками. Грунтовая дорога то петляла, выбирая отлогие места, то лезла круто на склон. Раньше дачники скидывались на расчистку дороги от снега, чтобы иметь возможность круглый год посещать свои погреба, да и на лыжах по воскресеньям кататься. Но после осенних пожаров грунтовка, как и всё прочее, пришла в упадок и запустение. Кои где В защищённых от ветров местах Volvo резко побежала по шершавому слежавшемуся снежку, а через 50 м шипованные колёса прокручивались на оставленном от телею катке. Гнедин, хотя и отошёл последние годы от активной рулёжки, сам был прежде заядлым автолюбителем. Дорожные сложности заставили его оторваться от размышлений и податься вперёд, вглядываясь сквозь ветровое стекло. Ивання молодцом одолел несколько последовательных спусков, добравшись до мостика через речку. Даже в сумерках было заметно, какое здесь красивое место. Кто бы мог заподозрить подобное, совсем рядом с болотистой равниной, не случайно отданной когда-то под садоводство. Речка, бравшая начало в торфяниках, назвалась по петербургскому обыкновению Чёрный. Но зато текла прямо-таки в американском каньоне. Холмы по ту сторону мостика высились почти отвесным скальным обрывом, сточенным, надо полагать, еще ледниками. По обрыву одна над другой росли сосны, отгниченные сугробами снега на пышных ветвях нереальные в густых сиреневых сумерках. Река под ними текла очень быстро и не больно-то замерзала. Черная вода курила струями пара. Вольво лихо одолела сказочный мост и устремилась на весьма кляузный. Зигзагообразный подъем, прорезавший обрыв, бодро взлетела по нему почти до самого верха, но буквально на последних десяти метрах ведущие колеса бешено завертелись в холостую, царапая шипами ровную, как стекло полосу выглаженную ветром головы льда. На скорости Volvo пролетела бы эту полосу, не давая заметив, но набрать нужную скорость мешал крутой поворот. Ещё несколько секунд. Ведущий задний шлеб гна под передок, и тяжёлая Volvo заскользила боком, нацеливаясь в пухлый придорожный сугроб. Мишанян спас. Положение вовремя дал задний ход. Volvo с достоинством отступила вниз, пока все колёса не обрели надёжные опоры. "Володец", подбодрил водителя Гнедин, а сам подумал, что пора пересаживаться на джип. Мишаня дал откат почти до моста. Потом взял разгон и приподнял ещё один штурм с таким же успехом. Когда машина во второй раз замерла у моста, Гнедин поневоле вспомнил сегодняшний разговор в садоводстве. Сторожа и ещё краулившие руины заодно решили поплакаться на эту самую дорогу, через колмы. По их словам, сущие проклятия, особенно по земе. Ни на чем, кроме вездехода, в гору не выбраться. Грузовики и те, не считая разве Уралов. Вот выстроим кольцевую и все проблемы сразу решим. Отшутился Владимир Гнатьч. Сторожа вежливо посмеялись, но все же посоветовали начальнику возвращаться более удобоваримым путем. Гнядин не послушал. Пелить. Лешние 40 километров у него никакого желания не было. Надёжнейшая во львух, а да чтоб не вывезла. Мишаня оглянулся на принципала, ожидая распоряжений. "Так", сказал Гнедин. "Садитесь, Катя, за руль, а мы поднимемся наверх и там подтолкнём. Или сама выскочит, без нас с него и полегче пойдёт", согласился Мишаня. "Нет, Катя говорила тем же стенным голосом, который был у неё признаком стопроцентного и не подлежащего никаким компромиссам отказа. Вы, Владимир Игнатьевич, должны быть в машине. Гоня один не вольно уলগ্নлся. Катенька, вы же дама. Как вы себе это представляете, я за рулём, а дама толкает. Его джентльменство отскочило от него, как от стенки горох. К тому же и чувство юмора это особое не было вовсе, по крайней мере, на службе. В машине Сухо пояснила она: у вас будет больше шансов прорваться, если этот лёд нам здесь нарочно устроили.